Екатеринбург, центр. Сбор всех членов группировки, который Умар неожиданно решил провести на одной из конспиративных квартир, ломал планы Мусы. Избежать посещения общего собрания значило навлечь на себя подозрение. А между тем до вылета самолёта оставалось не более 2 1/2 часов. И Муса при этом до сих пор находился на другом конце города. Когда Абдуллин распустил всех членов группировки, до вылета самолёта оставался час. Муса остановил первую попавшуюся ему на ближайшем перекрёстке машину. Чёрный джип Chevrolet подкатил к бордюрному камню. Муса открыл дверцу. За рулём был кавказец. "А опаздываешь?" спросил водитель пассажира. "Да. В аэропорт. Сейчас доставлю." "Мой дедушка был джигитом, мой прадедушка был джигитом. Я тоже джигит. Там, чем не заметишь." Автомобиль сорвался с места. Муса положил на колени свою сумку и приготовил паспорт. "Как звать?" Сергей представился Муса. "Ты откуда?" из Грузии, продолжил допытываться словоохотливый таксист. "Не похоже, что ты из Грузии. У нас в Грузии, если кто в беду попал, то свои всегда помогут. Вот смотри, Мусара раскрыл перед водителем свой паспорт. Место рождения Тбилиси, видишь? Да вижу, вижу. Сейчас будешь в аэропорту. Неужели я брата родного не выручу? Я тоже из Тбилиси." А почему опаздываешь так, а? Женщина задержала? Да, отрывисто кивнул Муса. Беда, беда, та этих женщин. Беда, согласился пассажир. Джип полетел по левой полосе дороги. Водитель обгонял попутные автомобили справа и слева. Когда Муса подъехал к аэропорту, до вылета оставалось около 30 минут. Спасибо тебе, брат, Муса приготовил кошелёк, чтобы расплатиться, но грузин запротестовал. «Ты меня обидеть решил? Я тебе добром, а ты мне бабки суешь!» «Прости», – Муса открыто улыбнулся, – «мне просто за камеру хранения сейчас расплачиваться. Вот так-то!» Чеченец захлопнул дверцу автомобиля. На рейс он успел вовремя. Посадочное место Мусы располагалось около иллюминатора. Больше он ничего не помнил. В сознании пронеслись образы Умара, затем Гамзало, Потом Муса вспомнил свою последнюю встречу с Панкратовым, а потом он уснул. Уважаемые пассажиры, через полчаса наш самолёт приземлится в аэропорту города Грозный. В связи с участившимися случаями атак террористов, руководство республики обращается ко всем прибывающим с просьбой сообщать обо всех подозрительных предметах, найденных на улице, в органы милиции. Ни в коем случае Голос стёрдессы сквозь сон прорывался в сознание Мусы. Просим всех пристегнуть ремни. Самолёт идёт на посадку. Он открыл глаза и посмотрел в окно иллюминатора. Унизу можно было отчётливо различить здания пригородных построек. Через несколько минут шасси самолёта мягко коснулись посадочной полосы. Самолёт качнуло, за стеклом замелькали огни взлётно-посадочной полосы. Но вскоре мелькание прекратилось, и Аэробус стал медленно останавливаться. Муса отстегнул ремень. Спустившись по трапу, он вошёл в здание аэровокзала. Муса подошёл к одному из таксистов, предлагавших свои услуги при выходе из здания аэропорта, но в это время к тому же таксисту подбежал мужчина с двумя объёмными чемоданами в руках. "Брат, пусти, опаздываю на поезд", с корговоркой протараторил мужчина. Муса ничего не говоря, отошёл в сторону, уступив своё место в такси. Он осмотрелся по сторонам, нашёл указатель кафе и пошёл в ту сторону, куда указывала стрелка. "Кахетинское вино у вас есть?" спросил Муса у хорошенькой молодой буфетчицы. "Любите грузинские вина?" мягко поинтересовалась она. Муса посмотрел в глаза девушке и ответил едва заметным кивком. "К вину вам что подать?" Девушка под пристальным взглядом выразительных глаз мужчины слегка покраснела. Ваше общество. Девушка безмолвно наполнила бокал, затем передвинула его по барной стойке посетителю. В это время в буфет вошли ещё несколько человек. Мужчина с густой коротко остриженной бородой подозвал буфетчицу. Девушка улыбнулась посетителю скромной улыбкой. Так что, вам подать что-нибудь ещё? Ещё раз поинтересовалась она у Мусы. Нет, твоего общества мне будет достаточно сегодня вечером. Я не могу, ответила она. Сегодня вечером меня ждёт муж. Муса развёл руками. Девушка бросила на него ещё один взгляд, а затем направилась к другим посетителям. Спасибо за вино, Муса залпом осушил бокал и оставил на стойке деньги. Сумма вполне могла бы покрыть их этинское вино и хороший обед. Он вышел на улицу и остановился около чёрной Волги с затемнёнными стёклами. Урос Мартан, коротко сказал Муса. На машине это дорого будет. Водитель вылез из салона. Платите в тот и в другой конец придётся. Я заплачу, заверил его Муса. Когда же через час Волга остановилась на центральной улице Урус-Мартана, Муса расплатился и здесь же на стоянке взял другое такси. Подбросишь до деревни? Я врач, еду по направлению. Вот адрес. Киер протянул водителю адрес, где его должны были дожидаться братья Расудулаевы.